Глава сорок седьмая. Болезни с неизвестными причинами. Как бороться с проблемой, которая настолько сложна или непонятна, что визуализация затруднена или вообще невозможна? А. Д. В течение 18 лет страдал квадриплегией. Он был полностью парализован с одной стороны и на 8% с другой. Врачи сказали ему, что у него рассеянный склероз, неизлечимая, прогрессирующая болезнь, и что ему осталось жить несколько лет. Он решил изучить метод Сильва. В самый первый день учёбы, войдя в альфа, он обнаружил, что в один палец вернулась чувствительность. Посреди курса он почувствовал потребность отказаться от медикаментозного лечения. К концу курса занятий он уже мог нормально пользоваться левой рукой. А.Д. начал программировать на альфа-уровне достижение определенных целей. Он хотел обрести возможность обходиться без инвалидного кресла и научиться управлять машиной. Дважды в день он входил в альфа-уровень на несколько минут и создавал мысленный фильм «Д». о том, как он управляет автомобилем. Через 8 месяцев он добился своего. Приобрёл автофургон с механизмом, позволявшим въезжать в него на инвалидном кресле с тротуара, после чего он пересаживался на сиденье водителя. Он поставил себе другую цель способность ходить и подниматься по лестницам. Снова он создавал ментальные фильмы, воображая себя поднимающимся по лестнице в местный спортзал. Через 14 месяцев по завершении курса он уже реально поднимался по той самой лестнице. Многие другие люди с рассеянным склерозом помогли себе на альфа повернуть болезнь вспять или хотя бы остановить её развитие. Но они не обязательно использовали ментальные образы, связанных с этим физиологических проблем. Об этой болезни известно очень мало, и даже то, что известно, слишком трудно понять и визуализировать среднему человеку, непрофессионалу. Легко визуализировать пятна на лёгких, стирать эти пятна, воображать здоровые лёгкие тем самым избавляться от кашля. Легко визуализировать пятна или островки на поджелудочной железе, воображать удаление этих пятен и тем самым способствовать избавлению от гипогликемии. Легко визуализировать повреждения в выстилке желудка, потом визуализировать ее восстановление и тем самым лечить язву. Но есть множество заболеваний наподобие рассеянного склероза, где в визуализации проблемы затруднена. Тогда делайте то, что делал АДП. Воображайте цель. Конечной целью является возвращение к нормальной жизни, свободной от ограничений, связанных с болезнью. Поэтому, вместо того, чтобы лечить поражённый участок тела, воображайте себя встающим с постели. выглядевшим и чувствуемщим себя великолепно и возвращающимся к радостям жизни в остальном процедура та же самая